ЧАСТЬ ВТОРАЯ Коронация Рейнхарда состоялась 22 июня. 6 июля, по настоянию Хильды и ее отца, он посетил особняк Хайриха фон Кюммеле, в промежутке молодой император усердно занимался государственными делами, подвергая свои административные способности суровому испытанию. Заслуги Рейнхарда на поле боя часто сравнивали с заслугами Яна Веннели, но вот в трудовой этике он точно превзошёл своего противника. В эпоху упадка, когда другие могли бы удариться в развлечения, еще не имеющий наследника, с датавласа император следовал собственному кодексу чести, и хотя его правительство было монархическим, своей добродетелью, эффективностью и чувством справедливости он выгодно отличался от предшественников из династии Голденбаумов. Главным же его достижением на данном этапе было освобождение народа от необходимости платить непомерные налоги на содержание аристократов. Следующие пять человек вошли в кабинет Министров Рейнхарда. Государственный секретарь – граф фон Мариендорф, министр обороны – гросс-адмирал фон Оберштайн, министр финансов – Рихтер, министр внутренних дел – осмайер министр юстиции – Брукдорф, министр гражданских дел – Бреке, министр труда – фон Зильберберг, министр культуры – доктор Зейфельд, министр императорского двора – барон Бернхейм, председатель кабинета министров – Майнхоф. В отсутствие канцлера император по умолчанию являлся высшим должностным лицом. Это означало, что с Рейнхардом в качестве императора завоеванная вселенная теперь находилась под системой прямого имперского правления. Рейнхард упразднил прежнее министерство церемониала, правительственный орган, регулировавший интересы высшей знати, который исследовал семейное прошлое, одобрял браки и право наследования при прошлой династии и учредил на его месте Министерство гражданских дел и Министерство труда. Министерство труда имело свои винтики во многих машинах, включая межзвездные перевозки и связь, разработку ресурсов, гражданские и космические корабли, производство сырья, а также строительство городов, горнодобывающих и производственных заводов, перевалочных и исследовательских баз. Оно также курировало имперские экономические реформы и получило важные функции по поддержанию гражданского капитала. Чтобы все шло гладко, во главе министерства нужен был очень талантливый человек. Обладающий политической проницательностью, управленческим опытом и организаторскими способностями. 33-летний министр труда Бруно фон Зильберберг был уверен, что обладает двумя из этих качеств, но ему был присвоен еще один неофициальный, но не менее важный титул Министр строительства Новой имперской столицы. В этом качестве он должен был следить за тайными планами Райнхарда по переносу столицы на планету Фейзан. В будущем он намеревался аннексировать всю территорию Союза свободных планет и удвоив владения Империи, реализовать свой план по превращению Физзана в центр новой эры всеобщего правления. По сравнению с мобилизацией огромных армий для похода через звездный океан и использования всей своей силы для победы над грозным врагом, решение внутренних проблем было набором простых прозаических задач. Если военные кампании являлись привилегией Рейнхарда, то дела государственные не требовали творческого подхода, и все же молодой император никогда не пренебрегал обязанностями возложными на него положением власти. властью. По его мнению, даже самые маленькие задачи более столь же важны, как крупные махинации, которые привели его к нынешнему моменту. По словам одного историка будущего, усердие Рейнхарда как политика проистекало из его нечистой совести как узурпатора, однако это было крайне далеко от правды. Рейнхард никогда не считал узурпацию власти нарушением личных моральных принципов. Он не вводил себя в заблуждение, считая, что сила и слава Который он украл у династии Голденбаумов вечно. Никто и никогда этого не гарантировал. И хотя он не изучил историю с тем же рвением, что его противники анвенули, он все равно знал, что каждая династия, когда-либо появившаяся в человеческом обществе, рождена в войнах и узурпации, как дитя существовавшего до нее порядка. Безусловно, он украл власть у династии Голденбаумов. Но разве сам ее основатель Рудольф фон Голденбаум, не был таким же уродливым ребенком? разрушившим власть Галактической Федерации, пролившим кровь миллионов и взобравшимся на вершину. Кто мог представить, что желание одного человека может привести к созданию межзвездного монархического государства, обладающего достаточной военной мощью, чтобы обеспечить его существование? Но даже сам Рудольф Великий, прошедший путь к собственному обожествлению, не смог обмануть смерть. Пришло время, когда истек срок его великого труда, династии Голденбаумов, и вместо него должен был быть написан новый том. Рейнхард не был настолько незрел, чтобы игнорировать тяжесть своих грехов, но это не относилось к свержению династии Голденбаумов. Именно в отношении других людей ему приходилось испытывать мучительные сожаления и угрозения совести за тех, кто жив, и тех, кто мертв. 1 июля, когда лето вступило в самую жаркую пору, государственный секретарь Франц фон Мариендорф прибыл, чтобы добиться аудиенцию молодого императора. Он считал себя недостойным входить в кабинет министров столь огромной межзвездной империи. Графф во времена прежней династии никогда не имел каких-либо амбиций. Спокойно, надежно управляя поместьями Кюмм Мариендорф, он старался держаться подальше от политических раздоров и войн, ведя скромную жизнь. У него не было намерений заискивать перед власть имущими лишь для того, чтобы улучшить свое положение. Новая империя находилась под прямым управлением Райнхарда, это означало, что министры его кабинета не более чем помощники и ему не требовался кто-то вроде канцлера, чтобы управлять правительством. Так что граф Мариендорф, стараясь держаться как можно незаметней, посвятил себе координации и деятельности остальных министров, усердно занимаясь церемониями и другими организационными задачами. Более того, он слыл человеком большой честности и добродетели. Как управляющий всеми делами семьи Кюммель, он легко мог бы присвоить эти активы, если бы захотел. Тем не менее, с тех пор, как Хайнрих в 17 лет унаследовал состояние, оно ничуть не уменьшилось. Состояние же семьи Мариендорф, напротив, немного уменьшилось из-за аварии на шахте, поэтому честность и беспристрастность графа ни у кого не вызывали сомнений. А еще он, будучи прекрасно вздомлён о способностях дочери, помогал ей развить свои сильные стороны, и это лишь некоторые причины, по которым ему была предложена должность, которую он сейчас занимал. Сказанное графом Мариендорфом застало Рейнхарда врасплох, глубоко поклонившись Государственный секретарь спросил молодого императора, не собирается ли он жениться. Жениться, говорите. Да, жениться, завести наследника и с его рождением определить престола наследия. В конце концов, это ваш суверенный долг. Рейнхард не сомневался в разумности этого аргумента, хоть он и был бесхитростным. Перед ответом он какое-то время молча раздумывал: Нет, не собираюсь, по крайней мере, не сейчас. У меня пока слишком много дел, чтобы задумываться о детях. Слова были мягкими, но выраженный в них отказ тверже камня. Граф Мариендорф молча поклонился. Для него было достаточно того, что он пробудил в молодом императоре осмотрительность в отношении советских обычаев брака и напомнила его значение для обеспечения будущего престола наследия. Он знал, что лучше не давить слишком сильно, чтобы не спровоцировать буйный нрав императора. Поэтому гость-секретарь сменил тему разговора на своего племянника Барна Кюммеля которому недолго осталось жить из-за ухудшающегося здоровья и который мечтал выпадающий раз в жизни чести принять у себя дома самого императора. Со сверхъестественной грацией Рейнхард слегка наклонил свою золотоволосую голову в знак согласия. Довольный граф покинул его кабинет и ушел чтобы встретиться со следующим испытанием. Незадолго до начинающегося в два часа дня очередного заседания кабинета министров тему его недавнего разговора поднял министр Борноберштайн. Я так понимаю, вы поощряли его величество к браку. Осмелюсь спросить, каковы были ваши намерения при этом. Скромный госсекретарь не смог дать немедленного ответа. Он, конечно, знал, что министр обороны не был злым человеком, но знал также и то, что от взгляда его искусных глаз ничего не ускользнет, и скрывать от него что-то бесполезно. Поэтому граф Мариендорф держался начеку, контролировал выражение лица и тщательно подбирал слова. Его величество всего 23 года. «Я понимаю, что столь молодому человеку незачем спешить с браком, но все же вполне естественно, что он должен это сделать хотя бы ради обеспечения престола наследия. Я считаю разумным, по крайней мере, подыскать несколько достойных кандидатур на роль императрицы». Графу Мариендорфу показалось, что он заметил странные мерцание в искусных глазах министра обороны. «Понятно. А не окажется ли ваша дочь первой в этом списке кандидаток?» Берштейна не жалел, а замораживал. Граф Мариендорф почувствовал, что температура воздуха стремительно опускается до зимней. Слова министра обороны были весьма серьезными для шутки, но еще более серьезными, если он говорил всерьез. Собравшись с мыслями, граф решил ответить так, будто принял все за шутку: Нет, моя дочь слишком упряма в своей независимости и самодостаточности для того, чтобы стать императрицей. Она не из тех, кто ведет себя как аристократка и послушно уединяется во дворце. Хельда хорошо разбирается во многих вещах, «Но я иногда волнуюсь, осознает ли она, что является женщиной». Оберштайн улыбнулся, но все же отступил. «Наш гость-секреторий здравомыслящий человек». Граф Мариендорф облегченно вздохнул. Когда ее отец вернулся домой и рассказал о случившемся, Хильда резюмировала. «Министр обороны предупреждает нас, чтобы мы не пытались обмануть его величество и захватить власть. Для меня не имеет большого значения, насколько искренне его беспокойство». Все это просто абсурд! Граф был обескуражен, у него не было намерения выступать против министра обороны только ради того, чтобы получить большее влияние на императора. Кроме того, учитывая отстраненное поведение императора, ему было трудно представить Райнхарда мужем своей дочери. По мнению Франца фон Мариендорфа, император Райнхард был великим гением, но это не означало, что в эмоциональном плане он превосходил обычных людей. То есть, конечно, он обладал огромной эмоциональной энергией. Вот только распространялась она неравномерно и была далека от вопросов любви. Как при наклоне наполненной до середины чашки, когда с одной стороны вода доходит до краев, а с другой отступает к дну? Словно в известном анекдоте о древнем астрономии, который случайно упал в колодец, наблюдая за движением звезд, этот отступающий конец обнаруживал себя на повседневном уровне. Когда дело доходило до любви между мужчиной и женщиной, Рейнхард был как минимум загадкой. Как выразился виконт Альбрехт фон Брюкнер, автор книги «Галактическая империя. Предыстория», если изгнать всех извращенцев и гомосексуалистов из истории искусства, человеческая культура никогда бы не достигла такого уровня. Но Рейнхард просто не проявлял интереса к интимной жизни, что почти так же беспокоило столь здравомыслящего человека, как граф, который желал для своей дочери обычного добродетельного и общительного мужчину, опять же, если Хильда вообще хотела выйти замуж. Как бы то ни было, Хильда... «Учитывая то, что мы и так благословлены добрым расположением императора, следует разделять нашу профессиональную и личную жизнь. Как говорится, семян непонимания столько же, сколько людей». А зная, что ему не удастся произвести впечатление на свою проницательную и энергичную дочь, граф Мариендорф не мог не проявить чувства обычного отца. «Да, я понимаю», — ответила Хильда, хотя бы для того, чтобы не вступать в конфронтацию со своим кротким отцом. Для нее разговор закончился, даже не начавшись. В ее чувствах к Рейнхарду и чувствах Рейнхарда к ней невозможно было разобраться, и хотя между ними определенно не было ни ненависти, ни отвращения, между «не ненавидеть» и «любить» кого-то была огромная пропасть. А полос в спектре благосклонности – бесконечное число. Ее слабым местом, а, быть может, и Рейнхарда тоже, состояло в попытке истолковать разумом то, что не имело под собой конкретного основания. Хильда знала, почему Рейнхард согласился навестить Кюммеле. Абсурдность верховной власти и высшего авторитета императора заключалась в том, что он должен был принимать во внимание политические соображения даже при посещении резиденции своих подданных. Многие императоры ломали свои обычно не слишком неумные головы над тем, какую из резиденций соперничающих главных министров посетить первой. Для Рейнхарда подобные прецеденты были смехотворны, но тот факт, что барон Хенрих фон Кюммель не был одним из достойных или хотя бы дружественных Рейнхарду вассалов, работал в пользу молодого императора. Крайне неприязнь златовласого тирана к обычаям и формальностям династии Голденбаумов возможно заставила его заинтересоваться тем, чтобы оказать честь первого императорского визита болезненному дворянину, которого он никогда не видел.